Глава 15. Слава и известность, конечно, неплохие вещи, но вместе с тем это имеет и обратную сторону медали. К сожалению, с последним приходится разбираться намного чаще, чем наслаждаться первым. Как это вообще могло произойти? Спросил я у Славы, который пришел ко мне не с самыми радостными новостями. Представленные к ней люди были оглушены, а саму Маркову забрали без лишнего шума, отчитался глава безопасности рода. Это в какой-то мере была и его промашка, но он старался вести себя профессионально. Галина Матвеевна, конечно, сильно помогла с организацией всего производства ткани для брони. Но почему похитили именно ее? Она даже не главная в этом процессе, а просто консультант. «Возможно, как раз из-за последнего Маркова и была выбрана целью», предположил Волков. Она не обязана была посещать фабрику каждый день, и ее появления не несли систематического характера, так что никто бы не удивился ее отсутствию на пару дней. «Если смотреть это под таким углом», задумчиво отбарабанил я по столу пальцами, «кто был представлен к ней?» «Новички, которых мы набирали, чтобы закрыть большую часть направлений», хмуро ответил Слава, склонив голову. Это моя вина, что я не выделил более опытных людей. Можете наказать меня, господин. Здесь нет твоей вины, успокоил я мужчину. И уж тем более наказывать тебя я не собираюсь. Наш род еще не настолько силен, чтобы выставлять рядом с каждым маломальски значимым человеком охрану, способную противостоять угрозам. Да и то, что их усыпили, а не убили, говорит о том, что противник не хотел лишней крови. Либо не хотел привлекать внимание трупами, покачал головой слава. Заснувший человек не привлекает столько внимания, как мертвый. Тоже верно, согласился я с ним. Где говоришь, произошло похищение, в доме Марковой. Тогда поехали, посмотрим, что можно сделать с этим на месте, встал я, оперевшись о стол. Но, господин, мы можем сделать это и сами. Если бы могли то ты бы уже докладывал о том, что женщину вернули в целости и сохранности. Холодно посмотрел я на мужчину. А раз этого нет, то пора и мне принять участие в решении этого вопроса. Как оказалось, Галина Матвеевна жила в пригороде, в зоне, где находились небольшие дачки. Здесь люди примерно ее возраста жили в свое удовольствие, Избегая шумного города и занимайся собственным хозяйством. Так и домик женщины был не слишком большим, но достаточно симпатичным и аккуратным. За территорией рядом с домом тоже видно, что следили. Выслушав доклад Волкова о произошедшем, я знал, что двух охранников вырубили прямо в машине выстрелами транквилизаторов, так что они просто ничего не успели сделать. К сожалению, в этом месте не было камер. А сами парни не помнили не только момент нападения, но и как вообще начался их день. Было что-то в составе транквилизаторов, что отбивало память. Определить, что именно использовали нападавшие, даже Красновой не удалось. Слишком много там было намешано всякого, да и сам состав очень уж активно растворялся в крови, почти не оставляя следов, что не делало задачу по его идентификации проще. В сам дом проникли, взломав замок, который для опытного специалиста не вызывал никаких проблем. Маркову увели без какого-либо сопротивления. Предположительно тоже чем-то накачали, чтобы она не шумела. Я зашел в прихожую, через которую должны были проходить похитители, и остановился. Этого должно было хватить. Отчасти было плохо, что здесь не применялась магия. Ищейка в таком случае куда лучше возьмет след. Ведь демоны в первую очередь ориентируются на энергию в поисках добычи. В мире же, где никто не заботится о сокрытии магических следов, сделать это еще проще. Вот только никаких заклинаний в доме произведено не было. Ни малейшего возмущения в довольно скудном для этого места фоне. Сразу понятно, что здесь живет неодаренный. Маги все же предпочитают селиться в местах, где мировой энергии больше, даже если не осознают это в полной мере. Просто в таких местах создавать магические техники проще, как и восполнять свой резерв. Такое чувствуется на грани ощущений, присущих даже слабым магам. За подобные случаи я и в Петрограде старался не браться, но тот случай был особый. Галина Матвеевна отчасти была причастна к текущему успеху работы с броней, предложив свои варианты. Так что я не мог просто так оставить это дело только на слуг. Да и что обо мне будут потом говорить, если я не могу уберечь своих людей, а Маркова в какой-то мере стала такой, пусть я официально не входила в Ротшуваловых, даже в рамках слуги. Печать выстраивалась медленно, потому что я просчитывал варианты и порой убирал лишние элементы, и вместо них вписывал новые контуры в конечную структуру. С появлением новых осколков знака власти печати стали выстраиваться куда быстрее, чем раньше. Будто сама моя энергия из источника стала более пластичной, поддающейся еще более тонким манипуляциям, хотя и до этого мой контроль был на достаточно высоком уровне. Сейчас же, казалось, это перешло на новый уровень. Интересно, так происходит и у демонов, или это все из-за того, что я человек, который неожиданным образом смог не только выжить после внедрения осколков знака власти, но и использовать его. Что же сотворил мой дед, чтобы добиться подобного результата? Жаль, спросить у него не получится, а ведь я пробовал, когда еще толком не понимал, как работают мои силы. Ведь некоторых духов мне действительно удалось призвать или, как это произошло с Меймото, Они сами остались в мире и были готовы к сотрудничеству. Печать развернулась передо мной на полу и сразу же засветилась ровным синим цветом. На сам призыв никто не отвечал где-то в течение минуты, но вот в помещении стало немного темнее, и, казалось, сами тени подтянулись к середине печати, чтобы сформироваться в «белка, не удержался я от восклицания». «Ладно еще когда на мой призыв отвечал демон, похожий на несносную кошку, но чтобы белка? Это что-то новое. Найди людей, что напали тут на моего человека, и приведи меня к ним». Пусть и внешний вид демона меня смутил, но я отдал приказ, которому эта необычно выглядящая щейка должна была подчиниться. Белка пробежалась по дому, на несколько мгновений превратившись в размытую тень, собственно, которой она и была и требовательно посмотрела на дверь. Я знал, что подобное не должно быть преградой для такого создания, но просто открыл дверь. Белка тут же ускакала на улицу и уселась на капот машины, на которой ехал я. «Господин!» – удивленно посмотрел на это один из моих воинов. Похоже, ему до этого не доводилось видеть ничего подобного. И мужчина пребывал в определенном шоке от происходящего. Остальные смотрели на это более спокойно, уже немного привыкнув к тому, что мои демоны могут принимать разные формы. Просто следуйте туда, куда укажет ⁇ Белка ⁇ Со вздохом закончил я. Пусть все и понимали, что это необычное животное, но смотрелось все, конечно, очень безумно. Вот так мы двинулись по пути, который указывала теневая белка. Повезло, что похитители женщины тоже передвигались на машине, И не надо было выяснять путь, пробираясь через какие-нибудь закоулки. В итоге мы приехали в практически такой же район, как и тот, где жила Маркова. Просто он был слегка побогаче. А так как все те же небольшие домики и неизменные заборы, которые не давали рассмотреть, что происходит внутри? Белка как раз указывала на один из домов и требовала, чтобы перед ней открыли ворота, чтобы продолжить свой путь. «Что будем делать, господин?» – спросил меня один из бойцов. «Проведем разведку», – кровожадно улыбнулся я. «Роксана, будь так добра». «Как прикажете, милорд», – поклонилась Демонесса, мгновенно растворившись в воздухе. Все же ее способности в плане иллюзий идеально подходили для подобного. «Рэми», – обратился я по связи к девушке, – которая в данный момент следила за нашей небольшой операцией из дома. Удалось выяснить, кому принадлежит этот дом. Да, тут же отозвалась она. Он принадлежит Иванову Георгу Сергеевичу. Вот только здесь есть небольшая неувязка. Какого рода? Дом был приобретен буквально на прошлой неделе, но по всем налоговым отсчетам у Иванова просто не могли быть подобные суммы, а кредиты на покупку он не оформлял. Ты это выяснила, удивился я. Это не совсем законно, но да, призналась Реми. Так что, скорее всего, этот дом использовали только ради похищения, чтобы следы не привели ни к кому из заинтересованных лиц. Получается, дом зарегистрирован на простолюдина, весело ухмыльнулся я. Да, подтвердила девушка. Так что можете действовать. Вперед, махнул я рукой бойцам, отдавая приказ. Только брать живыми, и жизнь Марковой главная цель. Воинам рода больше и не требовалось ничего, кроме моего приказа, чтобы начать действовать. В этом деле даже использовать демонов было ни к чему. Все же мы штурмовали ни какую-нибудь крепость, а обычный дом. А вот чтобы женщина не пострадала, вперед была отправлена Роксана, которая еще помимо прочего на тактической карте помечала нахождение противников, что облегчало штурм дома. Почти сразу же стали слышны глухие хлопки выстрелов. Оружие использовалось нелетальное, и благодаря этому мы не перепутаем всех соседей, которые могут начать названивать в экстренные службы, что только помешает нашему делу. Послышались крики и мат, но вот весь шум быстро затихал, стоило только бойцам продвинуться дальше вглубь дома. Буквально через 5 минут после начала штурма Мне доложили, что дом полностью оцеплен, и я могу входить. В первую очередь я убедился, что с Марковой все в порядке. Сама женщина хоть и была в некотором шоке от произошедшего, но была на удивление спокойной и позволила себя без проблем вывести моим людям из дома. Мы лишь успели обменяться парой фраз, где я извинился за подобную ситуацию. Поговорю я с женщиной более основательно в другой обстановке, и после того, как она будет чувствовать себя в безопасности. Сейчас же необходимо было выяснить, кто решился на подобные действия против моего рода. А уж заставить говорить я точно смогу любого, есть подобный пусть и не самый приятный, но опыт. Пойманные нами похитители не стали долго упираться и вскоре раскрыли все, что знали. К сожалению, знали они не так много, так как были обычными наемниками, которым поручили выбить конкретные сведения и потом передать их нанимателю в письменном виде, положив записи в ячейку на вокзале. Их нанимателя интересовали особенности материала, который использовался в нашей броне. По идее, больше должно интересовать зачарование и применяемый комплекс рун. Но к Грин сейчас было не подобраться, так как английская ведьма довольно хорошо укрыла свой новый дом заклинаниями. Без ее ведома на территорию, принадлежащую девушке, никто проникнуть не мог, и, судя по всему, это уже попробовали провернуть. А ведь сама Элизабет ничего о таком не говорила, впрочем, она и не была обязана. А что насчет Мстиславского? Он слишком заметная фигура, чтобы попытаться его выкрасть, да и похищение аристократа своего государства – это все же довольно серьезное преступление». Тут даже дело не в том, что удастся это сделать или нет, сколько в том, что отец Алексея точно не оставит подобное без внимания, и тогда ответ будет жестким. Бельские давно доказали, что с ними лучше не связываться, потому что они отвечают на порядок сильнее, чем задели их. Меня они не могли достать примерно по тем же причинам, да и я перемещался в последнее время либо с охраной, либо находился на важных приемах. При таком раскладе поймать меня было нереально, да и репутация темного призывателя тут тоже играла мне на руку, так как наемники просто не знали, что необходимо сделать, чтобы не дать мне возможность применять свою магию. Тут ведь даже ограничители могли не сработать, так как я демонстративно действовал иным способом, чем другие имперские маги. Вот и выходило, что наемникам необходимо было найти человека, вовлеченного в производство, но которого не хватится сразу. Лишь в одном они просчитались. К Марковой была представлена охрана, которая все же успела сообщить о нападении до того, как их вырубили. Только благодаря этому мы узнали о похищении так рано и смогли быстро среагировать еще до того, как наемники приступили к более основательным методам допроса чем просто задавать банальные вопросы. К сожалению, выведать больше подробностей у этих людей не получилось. Они и сами знали слишком мало, но вот то, что у них была ячейка на вокзале, куда необходимо было передать сведения, могло мне помочь с решением этого вопроса. Со сведениями с сфабрикованного допроса был отправлен один из моих слуг. А вот в самих документах находилась хитрая печать, которая активировалась, стоило только документ открыть. И вот после этого я получал четкий маячок в случае, если человека, который заберет бумаги, мои люди потеряют. Так-то эту часть я поручил Роксане, но необходимо было подстраховаться, так как и Димонесу могли обмануть, и тогда мы бы потеряли единственную ниточку к зачинщику всего этого». «Как интересно!» – задумчиво проговорил я, смотря из машины на дом, к которому вела метка. «А как Васильчиковы связаны с доспехами?» «Они поставляют материалы для наших французских конкурентов», – моментально ответила Реми, будто только и ждала этого вопроса. «Девушка сразу стала искать информацию, стоило нам только определиться с адресом. В основном металлы и часть готовых компонентов. Насколько силен этот род?» всего трое магов не выше ранга подмастерья. Этот род не сильно заинтересован в развитии своих магов, предпочитая делать акцент на собственном производстве и добыче металла и шахт. В таком деле сильные маги в принципе не требуются, и поэтому род не хочет тратить деньги на обучение перспективных кадров в этом направлении, отчиталась девушка. Стандартная практика для многих родов, которые лишь на бумаге значатся магическими родами и пользуются этим преимуществом, но в реальности у них просто нет достаточно средств, чтобы обеспечить усиление собственного рода в магической стезе. Все же обучение полноценного мага – это довольно дорого. Говорить о том, что всегда есть выход, я не стал. И так понятно было, что император спонсирует талантливых студентов, позволяя обучаться им бесплатно, пока они хорошо учатся, «Но, видимо, даже на это возможности данного рода не хватало. Что будет, если я его уничтожу?» Задал я следующий вопрос, все еще раздумывая над тем, как поступить с ними. «Не советую», – медленно ответила Реми. «Пусть род в масштабах страны не слишком значительный, но все же его уничтожение может иметь серьезные последствия». «Да знаю я», – вздохнул я. «Но как бы все было проще, Если можно было поступить иначе, не заботьтесь о последствиях. Что же, хлопнул я ладонями по коленям. Тогда придется сделать личный визит роду Васильчиковых». Немолодой мужчина сидел в своем рабочем кабинете и внимательно читал принесенные одним из доверенных слуг протокола допроса. Он хмурился и то и дело поправлял свои очки, хотя для этого не было никаких предпосылок, видимо, нервное. Сейчас за окном был вечер, так что неудивительно, что в кабинете горело электрическое освещение. Вот только в какой-то момент оно стало мигать, а потом и вовсе погасло. «Что за чертовщина происходит?» – встревоженно произнес мужчина, начав осматриваться по сторонам. Мне бы тоже хотелось услышать ответ на этот вопрос, кровожадно улыбаясь, спросил я, и в следующий миг свет вновь включился в комнате. Стоило видеть лицо хозяина этого дома и, по сути, патриарха рода, когда он увидел меня. Это стоило всей той подготовки, что мы провели, чтобы я смог проникнуть сюда. Иллюзии Роксаны в этом деле очень помогли, но еще и очень хорошо постаралась Аркур, которая взломала местную сеть и смогла привести нас до этого кабинета, еще когда самого главы рода в нем не было. Дальше уже скрыться под иллюзиями, дать возможность мужчине ознакомиться с приложенными документами, где были написаны, прямо скажем, фантастические вещи. И вот потом этот фокус с освещением, которое так удачно управлялось через общую сеть дома. И вот теперь Петр Геннадьевич Васильчиков думает, что перед ним человек возник из воздуха, чего, собственно говоря, я и добивался. Можно было бы сделать все проще, но сегодня мне хотелось разыграть подобное представление, и, как мне кажется, все сложилось очень удачно. Вон как мужчина побледнел при виде меня, сразу становилось понятно, что он меня узнал. Интересное чтиво, любезно поинтересовался я. Знаете ли, пришлось потратить много времени, чтобы придумать его. Надеюсь, вам понравилось? «Ну что же вы молчите, Петр Геннадьевич?» «Что вы делаете в моем доме?» Страх быстро сменился агрессией, что в принципе было неудивительно. Сейчас мужчина злился как на себя, что испугался какого-то молодого парня, так и на меня, что я посмел его напугать. Классика. «Как вы сюда проникли?» «Ну, право слово», — хмыкнул я. «Разве такие вопросы стоит задавать дорогому гостю?» «Разве вы не хотели узнать обо мне чуть побольше?» Я сдвинулся чуть вперед и холодно посмотрел в глаза своего собеседника. «Так вот же я. Здесь и сейчас в вашем кабинете». «Знаете, переключился я на осмотр обстановки. А тут довольно уютно. У какого дизайнера заказывали это все?» «Да вы, вы!» — от возмущения стал даже задыхаться, Васильчиков. «Тише, тише!» — успокаивающе произнес я, — При этом продолжая улыбаться, что изрядно нервировало мужчину. В вашем возрасте так сильно волноваться не стоит, а то знаете ли, щелкнул я пальцами, и Петр Геннадьевич невольно вздрогнул. Всякое может случиться, мы же этого не хотим. Ван из моего дома! стукнул по столу мужчина, попытавшись сделать грозный вид, но зная, что пусть он и маг, но очень слабый, это выглядело смешно. У него просто не было силы выдворить меня из кабинета даже будь я без поддержки. А ведь я хотел договориться. Удручающе покачал я головой, показывая, насколько я расстроен этим. Но раз вы настаиваете, оскалился я, и в тот же момент по моему жесту рядом с Васильчиковым появилась Роксана, которая оказалась за его спиной. А ее мечи аккуратно скрестились так, что двинься, мужчина, чуть вперед, то сам бы себя порезал. «Может, теперь поговорим более предметно?» И, конечно же, обсудим размеры компенсаций за нанесенный вами и вашими людьми ущерб. Но я ничего не сделал. Хорошо. Тяжело вздохнул я, поднявшись со своего места и показательно размяв руки. Значит, придется действовать по-плохому.